Из записок революционера. Кто испытал раз в жизни восток научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье впадает на долю немногим. В то время в графическом обществе было большое оживление. Наше отделение, а следовательно и секретарь его, были заинтересованы разными вопросами. Интерес к нашему Северу был побужден географическим обществе из-за границы. В 1869-71 годах смелые норвежские китобои совершенно неожиданно доказали, что плавание в Карском море возможно. К великому нашему изумлению мы узнали, что в ледник постоянно набитый льдом, как мы с уверенностью называли Карское море, вошли небольшие норвежские шхуны и его по всем направлениям. Смелые норвежские китобои Чувствующие себя с льдов как дома, дискнули побраться со своими небольшими экипажами на своих небольших судах через павучьи льды, загомождающие вход в Харские ворота. Открытие норвежцев пробудили интерес к арктическим исследованиям. тот энтузиазм к полярным путешествиям, который привел к открытию над шельдом северо-восточного прохода к исследованиям пили Северной Гренландии и к Нансеновской экспедиции на Фраме, Зашевелилось также наше графическое общество. Назначена была комиссия, чтобы выработать план русской полярной экспедиции и наметить научные работы, которые такая экспедиция могла бы выполнить. Я был избран секретарем этой комиссии, засел за работу и посидел над нею, хотя бы обедать десятку недели. Мой доклад был к сроку и содержал программу предстоящих ученых работ. Он заканчивался предложением большой. поляна экспедиции, которая пробудила бы в России постоянный интерес к практическим вопросам и к плаванию в северных морях, но в то же время мы рекомендовали разведочную экспедицию, которая направилась бы на новежской шхуне под командой новежского капитана на север или же на северо-восток от новой земли. Эта экспедиция могла бы, указывал я, сделать также попытку добраться до большой неизвестной земли. Этот архипелаг, как известно, был открыт два года спустя австрийской экспедиции и назван «Землей Франции Иосифа». Доклад по поводу полярной экспедиции имел для меня совершенно неожиданные последствия. Я сразу попал в практические авторитеты. Мне предложили стать во главе разведочной экспедиции, для которой будет специально нанята норвежская шхуна. Я заметил, конечно, что никогда не бывал в море, но мне возразили, что и считать опытность норвежца Карлсона и Агансена с подчиненным человека науки, то, наверное, можно получить очень ценные результаты. И я принял бы продолжение, из Министерство финансов не наложило на предприятие своего вето, ответив, что ми министр финансов не может ассигновать необходимых экспедиции 30 или 40 тысяч рублей. С того времени русские не принимали никакого участия в исследовании полярных морей. Земля, которую мы провидели сквозь полярную мглу, была открыта. Пайером и Вейпрехтом, архипелаг, который должен находиться на северо-восток от Новой Земли, я в этом убежден теперь еще больше, чем тогда, так еще не найден. Вместо полярного путешествия, графическое общество предложило мне скромную экспедицию в Финляндию и Швецию для исследования ледниковых отложений, и это путешествие направило меня на совершенно новую дорогу. Я много работал в то ле лето, объездил в значительную часть Финляндии и переправился в Швецию. Изучал Упсальский Ос и провел в Стокгольме несколько счастливых дней вместе с Нолгеншельдом. Уже тогда, в 1871 году, он сообщил мне свое намерение добраться до устьев сибирских рек, а не той до Белингового пролива через Давид океан. Возвратившись в Финляндию, я продолжал мои исследования до глубокой осени и собрал массу высшей степени интересных наблюдений относительно оледенения края. Но во время этого путешествия я думал также очень много о социальных вопросах, и эти мысли имели решающее влияние на мое последующее развитие. В гофическом обществе через мои руки проходили всевозможные ценные материалы относительно географии России. мало помалу у меня начала складываться мысль написать пространную физическую географию этой громадной части света, уделяя при этом видное место экономическим явлениям. И я намеревался дать полное гофическое описание для всей России. основывая его на строении поверхности, орографии, хотя которой я начинал себе выяснять после сделанной мной работы о строении Сибири. И я хотел очертить в этом описании различные формы хозяйственной жизни, которые должны господствовать в различных физических областях. Много вопросов, насущных для русского народа, можно было бы выяснить такой работой. Но для такой работы нужна была масса времени и полная свобода. Я часто думал, как, как спора пошел бы дело, если бы меня выбрали со временем секретарем графического общества. И вот осенью 1871 года, когда я работал в Финляндии и медленно подвигался пешком к Финскому заливу вдоль строившейся железной дороги, высматривая, где появятся первые неоспоримые следы после Ледникового моря, я получил телеграмму от графического общества. Совет просит вас принять должность секретаря общества. В то же время, выходивший в отставку секретарь-барон Остен Сахин убительно просил меня не отказываться. Мое желание таким образом осуществлялось, но в эту пару другие мысли и другие стремления уже вводили мною, и, серьезно обдумывав мое решение, я в ответ – душевно благодарю, но должность принять не могу. Во время путешествия в Финляндии у меня был досуг. Когда я приезжал в финские одноколки по равнине, не вставлявшую интереса для геолога, или когда переходил с молотком на плечах от одной балластной ямы к другой, я мог думать, и одна мысль все более и более властно захватывала меня гораздо сильнее в геологии. Я видел, какое громадное количество труда затрачивает финский крестьянин, чтобы очистить поле и раздробить валуны, и думал, хорошо, я напишу физическую географию этой части России и укажу лучшие способы обработки Земли. Но что за польза толковать костянину американских машинах, когда у него едва хватает хлеба, чтобы перебиться от одной жатвы до другой? Наука – великое дело, и основ радости, доставляемой ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. И теперь, когда я всматривался в холмы и озера Финляндии, у меня создались новые личственные обобщения. Я увидел, как в выдаенном прошлом на заре человечества в северных епилагах на Скандинавском полуострове и Финляндии скоплялись льды. Они покрыли всю Северную Европу и медленно расползлись до ее центра. Жизнь тогда исчезла в этой части Северного полушария, и жалкая, неверная отступала все дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханием громадных ледяных масс. Прошли многие тысячелетия, прежде чем началось таяние льдов и наступил озерный период. Бесчисленные озера образовались тогда во впадинах. Жалко субполярная растительность начала робко показываться на брежных болотах. окружавших каждое озеро, и прошли еще тысячелетия, прежде чем началось крайне медленно высыхание болот, и активность стала надвигаться с юга. Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для понимания современного распространения флоры и фауны, и открыть новые горизонты для геологии и физической географии. Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая ни нищета и мучительная борьба за кусок хлеба? У кого-нибудь кусок должен был быть вырылён изо рта, потому что совокупная правительность людей еще так низка. Знание – могучая сила. Человек до должен обладать им. Но и мы теперь уже знаем много, что если бы это знание только это стало достоянием всех, разве сама наука тогда не подвинулась бы быстро вперед? Грандиозность этого движения вперёд мы даже теперь уже не можем предвидеть. Массы хотят знать, они хотят учиться, они могут учиться. Вон там, на гребне громадной марены, тянущейся между озерами, как будто великаны насыпали ее поспешно, чтобы соединить два берега, стоит финский христианин. Он погружен в созерцание растевающихся перед ним прекрасных вод, усеянных островами. Ни один из этих христиан, как бы забитый бедно он ни был, не пройдет мимо этого места, не остановившись, не забывавшись. Или вон там, на берегу озера, стоит долг крестьянин и поет что-то того прекрасное, что лучшим завидовал бы. чувствую и в от его мелодии. Оба чувствуют, оба созерцают, оба думают, они готовы расширить свое знание, только дайте его им, только предоставьте им средство вызывать в себе досуг.